Глава 32. Разговор с Саргом я обдумывала долго, понимала, что он неизбежен, но тянула. Я не знала, как построить речь, какие доводы подобрать. Я даже не знала, есть ли в местном языке слово справедливость. Именно с выяснение этого понятия я и начала следующий разговор с Саргом. «Почтенные, если человек совершил преступление и его наказали, как это называется? — ответил мне Дага. — это Равалейна называется справедливость. — Ага. Если есть слово, значит, есть и понятие справедливости. — А что, Равалейна, кто-то у нас провинился? — Сложно сказать однозначно. Скажи, почтенный трок почему твоя жена не ходит работать в СЭХ? Переглянулись все трое. — Ну, ей хватает моих подарков. А что случилось-то, Равалейна? Когда мы запустили Сех, я очень радовалась. У нас стали появляться деньги на устройство печей. У людей больше средств на то, чтобы закупить еду, сделать свою жизнь удобнее. Так и есть, Равалейна, так и есть. Жить стало лучше. Прошедшей зимой никто не умер. Может быть, и этой зимой все обойдется. Еды много, в домах тепло. «Я разговаривала с женщинами, уважаемые. Ни одна из них не может потратить на свои личные удобства ни одной монетки». «Рава Лина. деньгами в семье всегда распоряжался мужчина. Да неужели я доверю деньги Риге? Она их тут же промотает на обновки». Кажется, они были действительно шокированы. Промолчал только Рава Нуф. Вы хотите сказать, что женщина годится зарабатывать деньги, но не годится на то, чтобы их тратить? Раньше мужчины ходили на рыбалку, женщины сидели дома. На них был огород, еда, стирка и дети. Сейчас женщины тоже приносят деньги. И приносят больше, чем любой мужчина. На эти деньги мужчины покупают себе одежду, копят их, тратят на что хотят. Некоторые семьи завели живность. Это опять легло на плечи женщин. «Вам не кажется, что это несправедливо? Женщины работали раньше наравне с мужчинами, сейчас они работают больше. Ни один из мужчин не способен приготовить рыбу. И даже если я дам рецепты, кто захочет вернуться с моря и сам обрабатывать улов? Сам стал жить лучше только за счет женщин и их труда. Раньше ведь ловили столько же рыбы, но жили много хуже. Даже за строительство цеха женщины могли бы заплатить деньгами, но у них нет денег». А самое омерзительное в этом, что ни один мужчина в селе не потратил ни одного грана на то, чтобы сделать труд жены легче. Никто не взял лопату и не провел воду поближе к дому. Никто не купил ведра в городе. Те, которые легкие и дорогие. Женщины так и ходят за водой с деревянными кадушками. Зато многие приобрели обновы за счет заработка жен. Вот я и спрашиваю вас, честно ли это, справедливо ли это? «А что ты предлагаешь, Рава Лейна? Раванув, как всегда, был осторожен. «Есть много тяжелой работы по дому, которую мужчины должны взять на себя. Никто не заставляет их прясть или мыть посуду. Но таскать тяжелые ведра с водой — это их забота. И вскопать огород — их забота. И хотя бы половину заработка женщина должна тратить сама». «Рава Лейна, ты пойми, женщины не умеют тратить деньги». Накупят всяких безделушек. Трок, женщины прекрасно умеют тратить деньги. Просто прекрасно. Посмотри на Гарлу. Рава Лейна, Гарла старая и мудра. Да, а как же тогда Бейса и Вима? Виме 21 цикл всего. Кто-то видел, на что она деньги тратит? На еду и одежду детям. Ты, Трок, по риге своей не суди остальных женщин. А вот Грай к жене как к рабыне относится шубу себе присмотрел, а что ей нужно из одежды, даже не спросил. «Это ты жену любишь и балуешь, а Пуша вон коз завел, а следить, кормить, чистить на жену повесил, а еще ведь и молоко нужно перерабатывать». «Или вы не видите, как здоровая женщина исхудала за эти месяцы? Она когда спала последний раз в волю? Вы не думаете о том, что надорвется баба на работе?» При таких нагрузках они через три года все как одна болеть начнут и чахнуть. Вы новых тарабынь где на все село наберете? Думайте, почтенный Сарк. А только вот лично я со следующего месяца работать больше не буду. Считайте все сами. И кому сколько должны, запоминайте. Я, в конце концов, тоже баба. Вот о тебе и речь, Рава Лейна. Ты вон как деньги на глупости тратишь. Это вступил Дага. Что ты считаешь глупостью, почтенный? Эту вот мыльню твою, этакие деньги выкидывать на бабью прихоть. Дага, я жить хочу здоровой, а не сдохнуть от грязи и болячек. Или ты в городе нищих вшивых не видел? Летом можно вон и в море или реке искупаться, а зимой мы в город не ездим. Дага, чистота телесная не прихоть. «В моей стране давным-давно были сильные болезни. От них в некоторых городах больше половины народа умирало. А с тех пор, как стали все мыться, нет больше таких болезней». Заинтересовался этим Рава -Нуф. «Ты хочешь сказать, Рава что горячей водой лечится?» Там много что делать нужно, чтобы болезнь не коснулась. Но это одно из самых главных правил. Если тебе интересно, Раванув, я тебе потом всё расскажу. А насчёт послаблений для женщин — почтенный сарк. Думайте». Я поклонилась и вышла. Боялась, что лишнего наговорю. Вот же козёл. Деньги он мои посчитал и решил, что не на то и отрачу. А то, что стирать зимой я в тепле смогу, но ну, так он и не полоскал никогда бельё в ледяной проруби. В чужих-то руках работа всегда легче, а вот этот самый всегда толще. Тьфу, а не мужик. Пойду баню затоплю. Так меня разозлил этот разговор, что и баня не успокоила. Я достала привезённую из города доску, гладкую, шлифованную. Достала кубик, который мне вырезали из самого крепкого дерева. Накалила у печки гвоздь и села выжигать. Не хотят детей учить, я хоть цифры им покажу. Доска была широкая и длинная, размером как бы не со стол, тяжеленная. Зато и сломать детишки не смогут. А кубиков я сразу три заказала. На доске я начала выжигать небольшие кружки. Специально в городе купила дешёвое медное колечко. Накалила один раз, три-четыре кружка выжгла. Гвоздём я туда впишу цифры местные от 1 до 100 Потом соединю их стрелками, устрою горки и болото. Это когда с одного номера можно или съехать к началу, или, наоборот, несколько номеров перешагнуть. Игра простая, даже примитивная. Бросаешь кубик и двигаешь стрелку по порядковым номерам настолько, сколько точек выпало. Зато дети хоть цифры знать будут. Работу я не закончила. Слишком медленно писались цифры. Ничего, зима длинная. Успею ещё. Утром я отправилась всех. Приняла рыбу, осенью она жирная и вкусная, консервы отменные получаются. Смотрела на работающих женщин, думала. Если Сарк не пойдёт на уступки, работать я брошу, это ясно. Но ведь не так сложно выход найти. Денег достаточно уже. Они могут без всякой записи просто сразу платить. И что тогда делать? Надо выбрать время и съездить в город. Какие-то законы, правила и уложения у них есть, Нужно просто найти человека, который в них разбирается. Да, за это заплатить придётся, да и ладно. Жаль, я сама не могу прочитать. Наверняка ведь есть книги с законами. Плохо то, что не каждый станет даже за деньги женщину учить. У бабы же мозгов нет, это все знают. Мракобесы чёртовы. Доведут, соберу женщин и подобью их на забастовку. Вот тогда и повеселюсь. На самом деле я просто психовала. И точно знала, что никаких забастовок устраивать не стану. Читала я, к чему такие вещи приводят. Не нужно нам революция здесь. Они всегда большой кровью и чистками кончаются. Надо как-то перетерпеть зиму. Скоро начнутся шторма, в море ходить перестанут, всех встанет до весны. А весной я ознакомлюсь с законами и, возможно, поговорю с Лацита Тиргусом. Он здесь верховная власть. Конечно, я далека от иллюзий, что он всё может, но кое-что изменить в законах в его власти. Понять бы ещё, что именно менять нужно».